Глава восемнадцатая. «Мама», — возмущенно пропищала Карина, ища поддержки Ульвира Эдуардовны, — «Вы разве не видите это уже слишком? Я такого не потерплю». «Да, мама», — подхватила я, наконец оказавшись в вертикальном положении. «Угуманите, пожалуйста, своего неотёсанного сынка. Я полностью согласна с Кариной. Это уже слишком. Он переходит все границы. Я вчера предупредила его, что буду допоздна заниматься, поэтому на завтрак не приду». И что мы видим? Этот хм, человек рывается ко мне в комнату, будет и тащит силком сюда. — Ну, конечно, занималась она, — гневно фыркнула Карина. — Видела я, о чем вы занимались ночью на кухне. — Подожди, дорогая, — перебила ее мать Игната и повернулась ко мне. — Алиса, в нашей семье есть одно единственное многолетнее правило. И, невзирая на обстоятельства, никто им никогда не пренебрегает. — Но я не из вашей семьи воинственно обозначила я, скрещивая руки на груди, и точно не собираюсь становиться ее частью. «Да, но ты проживаешь в нашем доме и как минимум должна проявлять уважение к нашей семье», ответила Эльвира Эдуардовна, пренебрежительно скривив губы. «То есть я сама виновата в этой ситуации?» Нахмурившись, посмотрела я на женщину. «Конечно, ты провоцируешь Игната», подтвердила та, окидывая меня холодным взглядом а он не потерпит неуважения к своей семье. — Да уж, неуважение ко мне — это нормально, значит. Устала, вздыхая, выпалила я, с этими людьми бесполезно говорить. — Я вас поняла, я здесь никто, и поэтому об меня можно вытирать ноги. — Прекрасно! — покачала я головой, поджав губы. — В таком случае всем приятного аппетита. Надеюсь, никто не подавится своей желчью. Высказавшись, я с каменным лицом уселась за стол, не дожидаясь остальных, принялась за еду. Вилки и ножи раздражающе лязгали по тарелкам, заглушая молчание, повисшее над столом. Я ела нарочито медленно, стараясь ни на кого не смотреть, но, чувствуя на себе прожигающие взгляды Карины и Эльвиры Эдуардовны. Да есть мне так и не удалось. Эльвира Эдуардовна демонстративно отодвинула свою тарелку и сложила руки на столе. — Алиса, раз уж мы заговорили о правилах, я хочу прояснить еще кое-что. — произнесла она тоном, нетерпящим возражений. — Ты должна понимать, что твое пребывание в этом доме носит временный характер. Я подняла на нее глаза, стараясь скрыть гнев, клокочущий внутри. — И что из этого следует? — Следует то, что ты не должна вмешиваться в наши дела, создавать проблемы и, самое главное, претендовать на что-либо, что тебе не принадлежит. Она говорила прямо, не стесняясь выражениях. Видимо, Карина успела уже ей нажаловаться. И меня словно окунули в ведро с ледяной водой. «Я ни на что и не претендую», — отчеканила я, откладывая вилку. «Мое единственное желание, чтобы меня здесь никто не трогал». «Тогда тебе следует соблюдать правила», — отрезала Эльвира Эдуардовна. «И главное, не лезь в отношения Игната и Карины. Они давно вместе, и ты должна это уважать». Я ухмыльнулась. «Уважать?» Это звучало, как издевка. Мне, мягко говоря, плевать на их отношения с высокой колокольни. Я не хочу казаться грубой, но мне вообще нет ни до кого из них дела. Повторяю, я хочу лишь, чтобы меня оставили в покое. Возразила я и посмотрела на Игната. Он сидел, как железная статуя, не вмешиваясь в разговор, словно его это не касалось. Раз все высказались, надеюсь, я теперь могу вернуться в комнату? Выпалила я, поднимаясь из-за стола. Можешь снисходительно разрешила Эльвира. — К вечеру подготовься, у нас гости. — Мое присутствие обязательно? — Разумеется, — отрезала Эльвира Эдуардовна, не давая мне даже надежды на отказ. — Ты живешь в этом доме и должна соблюдать приличие. Я кивнула и направилась в свою комнату. Этот вечер вы запомните надолго. Поднявши к себе, я сразу направилась в душ. Стоя под горячими струями воды, я старалась смыть с себя все напряжение последних дней. Но это не помогало. Что ждет меня вечером? Кто эти важные гости, ради которых мне придется изображать из себя часть этой чопорной семьи? И почему они так настойчиво требуют моего присутствия? Хотя не важно, сегодня я сделаю так, чтобы они больше никогда и никуда меня не приглашали. Закончив с душем, я обернулась полотенцем и подошла к шкафу. Выбора у меня особого не было. Все мои вещи остались в моей прошлой жизни. Мой взгляд упал на свадебное платье. И я хитро улыбнулась. Просто идеальный наряд на вечер. Ох, и устрою вам веселый прием! Мысленно позлорастовала я в предвкушении грядущего мероприятия. Но до этого еще много времени, а пока можно прогуляться по саду и насладиться прекрасной погодой. День действительно выдался солнечный. Теплые лучи приятно грели кожу, а восхитительный аромат цветов дурманил. Я шла по извилистым дорожкам сада, вдыхая сладкий запах роз и жасмина. Солнце играло в листве деревьев, создавая причудливые тени. Казалось, что все вокруг дышит жизнью и гармонией, но в моей душе творился самый настоящий хаос. Я остановилась возле небольшой беседки, увитой виноградной лозой, и села на скамейку, прикрывая глаза. Вздохнула и, вытянув губы в трубочку, медленно выпустила воздух. До сих пор не верится, что все это взаправду. Кажется, будто я попала в страшный сон и никак не могу проснуться. «Прекрасный вид, не правда ли?» — услышала мужской голос над собой. И, открыв глаза, я увидела Игната. Он стоял рядом со мной, облокотившись на перила беседки. «Да, очень красиво», — согласилась я, стараясь не смотреть на него. Ты меня преследуешь? Или проверяешь, чтобы не сбежала? — Ни то и ни другое, — бросил он, присаживаясь напротив меня. — Ну, ты явно сюда пришел не для того, чтобы составить мне компанию, — произнесла я, пристально посмотрев ему в глаза. Он усмехнулся. — Здесь ты угадала. — И чего ты хочешь? — спросила я прямо. — Избавиться от тебя, но, к сожалению, это пока невозможно, — пробубнил Игнат, пронизывая меня холодным взглядом. Это взаимно, дорогой муженек. Парировала я с презрительной ухмылкой. Так чего все же ты хочешь? Сегодня к нам приедет твоя семья, сообщил Мартынов, и я заметила, как дернулись желваки на его скулах. Не буду говорить, что я в восторге от их визита, но нам нужно подписать кое-какие документы. А причем здесь я перебила, не желая даже и на миг пересекаться с отцом. «От тебя тоже потребуется подпись», — сказал Игнат и запнулся, видимо, подбирая слова. «И что именно мне нужно подписать?» — спросила я, так и не дождавшись продолжения. «Поручение на прием акций моей компании».